Глава 236. В преддверии турнира. Для использования кулона Ворон в спешном темпе пытался набрать нужное количество мертвых существ. Все последующие дни до закрытия пространственного туннеля, с утра до поздней ночи, Уилл убивал мелких и беззащитных перед Иванатевском мобов, которые, умирая, наверняка проклинали бы его, будь это в их силах. туушки монстров быстро исчезали благодаря игрокам которые пытались ухватить ценный и заслуженный по праву лут чтобы не волноваться что ему каждый раз придется созывать народ и терять драгоценное время will обратился к кми которая до сих пор монтировала его ролики чтобы та создала блок который помог бы облегчить ему задачу блок назывался станция место куда должны пребывать паровозы В нем каждый новичок мог узнать о следующем пункте назначения ворона и изучить заранее информацию об мобах, с которыми предстояло столкнуться в этой локации, но тот случай, если кто-то там еще ни разу не побывал. Через три дня после начала массового геноцида мелкоуровневой живности, торговцы из числа игроков уже настроили ближайшие точки сбыта, поставив все это дело на поток. Вопросы наподобие для чего и на какой хрен игрок 100 плюс уровня зачищает нубские угодия возникало у многих, но дальше теории дела не двигалось. Разбойник категорически не собирался осведомлять кого-либо о причинах своих действий. И к концу четвертого дня даже убил пару десятков надоедливых игроков. Занимаясь этим нудным делом, Уил не забывал посещать перед уходом из игры свое королевство. Это занимало немного времени и, покидая восхождение, он мог быть более-менее спокоен за сохранной страны. Этот каждневный грин сопровождала Аида, которая развлекалась рядом и также постепенно заполняла шкалу съеденных монстров. Во их дуэта распространились по сети, и Сара не могла оставить это без внимания. Неделю спустя, после начала охотничьего фестиваля, так игроки прозвали «Действия ворона», та, поймав момент, все же попыталась что-нибудь разведать. Но Уилл, помотав головой, оставил ее ни с чем. Вместо этого он сам хотел кое-что узнать. «На той неделе я видел интересное интервью. Не поделишься подробностями?» «Ха-ха, ворон хитрая птица, но лиса хитрее. Ты хочешь получить что-то в обмен на ничего? Ты же знаешь, так не пойдет!» девушка поводила пальцем из стороны в сторону расскажи мне что нибудь интересное чтобы мое время в игре не тратилось пон нарасну уэл лишь хмыкнул и пожав плечами ответил ну ладно не так уж важно мне это знать ладно ладно сара подняла руки показывая мол пусть провести не удалось но попытаться то стоило на самом деле я и сама не знаю подробности а лишь ник игрока и тебе это ничего не даст ну уже удовлетвори мое любопытство Парень улыбнулся и посмотрел на журналистку. «А, черт с тобой. Все равно это не конфиденциально». Девушка, разглядывая суетящихся игроков и призывно кричащих торговцев, неожиданно зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Ее имя — мистическая тьма. Я не знаю, какого она уровня и на каком этаже. Она ловко избегала этих тем, а точнее просто не отвечала на вопросы. Странная девчушка, сама себе на уме». уил услышав знакомое имя быстро сообразил когда то видео могло быть получено и задумавшись не сразу заметил бегущего к ним игрока смутно знакомый ник и образ парня на несколько секунд ввели уила в ступор пока он не вспомнил где именно встречался с этим человеком ворон ворон подбегая тот махал рукой и радостно улыбался наконец то я смог с тобой встретиться привет сейлер разбойник вяло махнул рукой да это был тот самый странноватый игрок которого ворон встретил когда то у подземелья домилии и который поделился историей о черном тонике ты забыл что есть такое средство общения как внутренний чат да но ты не читал мои сообщения тот остановившись рядом смущенно улыбнулся сари и сияющими глазами посмотрел на разбойника ну ты нашел то о чем я тебе говорил уил на секунду задумался решая говорить или нет но поняв что это никакой не секрет коротко кивнул головой «Да? Ты был абсолютно прав». «Да, да, я так и знал! Катитесь и в ад, неверующие ироды! Так и, и когда мне ждать оплаты?» «В ближайшие дни отправлю». «Ну, сам понимаешь, отдать пятьсот золотых я не могу. Думаю, сто монет – самое то. Твоя информация была интересна, но не несла никаких содержательных подсказок. С тобой или без я в любом случае столкнулся бы с предметом нашего разговора». «Сто? Ну, как же этого мало?» Сейлер потряс открытыми ладошками и, не понимая, еще посмотрел на разбойника. «Прости, я просто вжился в роль». Уилл, похлопав того по плечу, будто каясь виновата, улыбнулся. «Роль?» «Какую такую роль?» Брови собеседника взмыли вверх. «Ну как же, я разбойник, плохой парень и жадный до денег человек. Но мне нужны эти деньги». «О чем тут речь?» Сара, слушавшая их диалог, тут же решила узнать, в чем дело». и уил под неверящим взглядом парня вкратце рассказал историю их знакомства а заодно упомянул о существе живущим в подземелье и пока он рассказывал в его голову пришла забавная мысль кстати вы же не знакомы сселлер это сара и как видишь по ее нику она репортёр и журналистка и знает свое дело давай так я пришлю тебе небольшое видео о моей встрече с тем монстром а сара возьмет у тебя интервью о том что ты поведал мне эту историю я сходил чтобы проверить твои слова ты же хотел доказать кому то что был прав верно а взамен забудешь о четырех сотнях идет сара была не против ведь это и вправду было довольно интересно поэтому после некоторых раздумий сейлер согласился и ушел вполне довольным напомнив что ждет сто золотых спасибо за материал смотри ка теперь мы в расчете девушка улыбнулась и зевнув в очередной раз помахала рукой выходя из игры да а я ведь совсем о нем забыл По часов подбородок ворон взглянул на шкалу энергии и, увидев, что та почти заполнена, тяжко вздохнул. Ай, пора за дело. Как ни странно, но все было спокойно. Уиллу не пришлось срочно все бросать и бежать выполнять очередной внезапный квест или кого-то спасать. А до Марони никто не угрожал, и, если верить докладам Мина, шпионы их страны вовсю наслаждались травлением баек про кристалл и бежавшую королеву. Дошло до того, что они даже начали переодеваться, накладывать иллюзии и кутаться в плащи, чтобы подкрепить слухи. Некоторые устраивали представления на площадях Святой Империи, будто находясь под чужим влиянием и до прихода стражи успешно исчезали, сея все новые и новые слухи. Такими темпами до турнира оставалось две недели и разработчики, как и было обещано, выложили правила предстоящего мероприятия на официальном сайте. Интересных пунктов было несколько. Один из них гласил, что за день до начала турнира первые 300 игроков в рейтинге официально получат право на участие. Все изменения, которые произойдут с 12 часов ночи 1 апреля, не будут иметь силы. Д доступ к специальной арене откроется также за день. Одельно были оговорены правила покупки билетов вместе с картой огромного стадиона арены. Ниже описывалось, как именно будут происходить бои. и первый этап из пяти многих заставил с трепетом ожидать начала события, Уилл, читая, одобрительно покивал головой. Несомненно, это будет весело. В правилах также говорилось, что перед каждым этапом участникам дадут время на восстановление сроком от одного до двух дней. Это значило, что игрокам-участникам предстоит с умом подойти как к снаряжению, так и к навыкам, которые они будут использовать в каждом из раундов. информацию об остальных этапах турнира не стали обнародовать сохраняя интригу в связи с чем в сети стали распространяться различные теории очередное масштабное событие заточенное на пивп позволило букмекерам открыть тотализаторы на основе всей доступной информации по участникам игрокам и уил благодаря паку смог вовремя подсуетиться пока коэффициент на его победу в три двадцать шесть к одному не успел стать еще меньше в итоге в его кармане лежала квитанция на пятьдесят тысяч долларов поставленная его другом после чего ворон продолжал заниматься тем чем занимался за два дня до закрытия коридора у него оставалось еще очень и очень много неубитых жертв пять миллионов и двести с небольшим тысяч душ если говорить о цифрах почти половина от необходимого опустившись на землю возле валуна неподалеку от места куда игроки приводили монстров он задумался о том что понадобится еще как минимум столько же времени чтобы завершить дело и его терзали весьма очевидные сомнения это время прошедшее в относительном спокойствии было будто затишьем перед предстоящей бурей отбросив гнетущие мысли он в очередной раз открыл чат каждый раз отдыхая он переписывался с теми с кем завел здесь знакомство рональд эвелия молли игроки из ее клана даже ник и ночь С кем по делу, с кем просто пообщаться. Иногда кто-то из них оказывался рядом с местом его кача, и тогда он мог продлить свой перерыв. Уже через день доступ к третьему этажу будет закрыт, а еще через трое суток будет объявлен турнир. Подумав об этом, Уилл хотел еще раз наведаться в тюрьму и забрать пару-тройку наручников, чтобы после со спокойной душой покинуть этаж. тут можно было много чего поделать но его постоянно гнала вперед необходимость пользоваться доступом к низкоуровневым мобам вспоминая зря просиженное время ему оставалось лишь горько сожалеть о потерянном оглянувшись по сторонам парень заметил предыдущщую к нему аиду в человеческой ипостаси на ее лице было написано что она довольно прошедшей охотой слипающиеся глаза и глуповатая улыбка скапающие с губ слюной были тому свидетельством Весь следующий день Уилл, как и планировал, пытался набрать оков, но в той тюрьме после их первого исчезновения место хранения, а также количество охраны и системы обнаружения, как и собак, было изменено, поэтому он в холостую потратил первый заход. В итоге ему пришлось посетить другую страну и, рискуя загреметь в тюрьму, добыть наручники там. Крадучись в темноте и избегая охраны, парню пришла забавная мысль о том, что случится, если во время закрытия туннеля он будет сидеть в тюрьме. К счастью, ему удалось избежать подобного эксперимента, обзаведшись одной парой оков и то хлеб. выбравшись за пределы темницы и расстроено спрятав наручники ворон направился к месту встречу с ведьмами пора было наведаться к ним в надежде что его задумка сработает иначе завтра это обернется большим провалом а мотелия зачем ты здесь Уил разглядывал группу ведьм которые удачно расположились в дорогом заведении высшего класса глава конклава а лично вышла ему натреу в то время как остальные молча встали позади неё о ворон я решила ты уже передумал рако мне все рассказала ах рако уил натянув улыбку смотрел на ту о ком шла речь молодая особа как всегда чуть ли не шипела на посланника на что тот старался не реагировать система как всегда творила что то странное после удачного завершения квеста кровавая жата его отношения с ведьмами поднялись до дружелюбия Но как и некоторые личности при дворце эта взбалмошная ведьма не попадала под это влияние.чера он успешно добрался до места где его должны были ждать королы алхимии но по непонятным причинам самая важная шишка из конклава также была тут вместе с еще одной из двенадцати, а также с четырьмя ведьмами, среди которых и в уши упомянутая рако я здесь чтобы выразить тебе благодарность от тебя личной от моих сестер. а также я хочу лично убедиться что они все же смогут уйти вместе с тобой а попрощаться значит пришли ну тогда если вы не против нам пора а хотя он резко развернулся и остановился думаю для начала нам нужно кое что уладить э э так я тут по этому случаю подготовился так как второго шанса у нас не будет все кто пойдет со мной должны временно стать моими подчиненными я так и знала рако словно всю жизнь готовилась к этому моменту ведь как только уил произнес слово подчиненными она тут же спустила свой кричащий курок прошу заткните ее я говорю о временном контракте полчаса должно хватить парень посмотрел на отелею после чего перевел взгляд на рако а потом снова на главную ведьму и в его взгляде проскользнули заговорческие искры кляпали затычка да несомненно лучше затычку Но старшая ведьма ответила взглядом, в котором можно было заметить смех, и, покачав головой, сказала, «Мы очень трепетно относимся к договорам. Тридцать минут и все. Или вы мне не доверяете?» Таким наглым ходом он апеллировал к уровню их отношений, и это сработало. Закончив с этим и закрепив договор, как и полагается у ведьм кровью, разбойник уточнил, «Идем?» «Мы прямо за тобой». Женщина чуть кивнула с чопорным выражением лица, и ворон, увидев сигнал, не стал затягивать. несколько телепортов и двадцать минут спустя их немаленькая компания не торопясь, двинулась к порталу мимо заинтересованных игроков. Такие события априори не могли остаться незамеченными. Ладно, надеюсь, что это сработает. В своей попытке Ууил использовал связь игрока с питомцем. тот, являясь его условно говоря подчиненным, мог свободно перемещаться через этот проход, а значит это вполне могло сработать. Правда, на всякий случай он решил что все девушки должны плотно его обнять создав шар и шаг за шагом эта мешанина медленно исчезла оставив портал открытым твою же уилл не сдерживаясь радостно рассмеялся ведь это сумбурное затея все-таки сработало а потом неожиданно взгрустнул, вспомнив что потратил на вампира очки влияния. Но при воспоминании о нем парень чертыхнулся и выпустил того, освобождая от магии подчинения. Получился небольшой спектакль из эмоций, где ему то радостно, то грустно, то злость берет. Закончив с этим, ворон, обращаясь к оглядывающимся по сторонам новым союзникам, произнес: « Ну, добро пожаловать в мо королевство.